Глава 25 О неизысканности и простоте в снедях Подвижник никак не должен домогаться разнообразия в снедях и даже под видом воздержания перемены предлагаемых яств. Ибо это бывает превращением общего благочиния и поводом к соблазнам, и тот делается наследником возвещенного. горе. Матфей, глава 18, с т и 7, кто в подвижническом обществе подаёт такие поводы к мятежу. Напротив того, хотя бы для вкушения с хлебом предлагала солёная рыба, которую святые отцы рассудили вместо другой, какой приправы в малом количестве прибавлять к яствам, примешиваясь ей к остальной снеди из воды или из зелени, Подвижник не должен под предлогом тщеславной, самопроизвольной набожности, отказываясь от всего, как бы от мяса, требовать яств более дорогих и доброкачественных. Но без особенного к всему внимания омокая кусок ватвар из весьма малого куска соленой рыбы довкушается да всяким б л а г о д а р е й е м ибо этот весьма малый кусок, п о л о ж е н н ы й в такое большое количество воды, или, если случится и в варенье, семян не есть признак лакомства, но самое строгое и в подлинном смысле исполненное терпение воздержания подвижников. Поэтому подвижнику святости не должно обращать внимание на что-либо подобное, потому что мы удерживаемся от подобных яств, не иудействуя, но избегая лакомого насыщения.